Глава тринадцатая. Задание. Элли. Кевин, я... Совершенно растерянно посмотрела я на этого брюнета. Из всех мужчин, что были на этом корабле, он нравился мне больше всех. Но нельзя сказать, что я в него влюбилась. Я знала, как это бывает, когда все мысли только о нём, все желания и мечты крутятся лишь вокруг его персоны. Когда пытаешься поймать на себе его взгляд, не спишь по ночам, И изо всех сил стараешься ему понравиться. Со мной это случилось, когда я была старшеклассницей. В наш класс пришёл новенький, очень обаятельный и красивый парень, Дмитрий Авдеев. Я потеряла от него голову, была готова на всё, лишь бы быть с ним. Мы начали встречаться, и я пригласила его на свой день рождения. Мне исполнилось 18. В этот день он стал моим первым и, кроме Джейса, единственным мужчиной. Я так сильно любила его, что закрывала глаза на все его недостатки — забывчивость, перепады настроения. Не обращала на это внимания. А зря. Полгода спустя он умер от передозировки наркотиков. Я долго не могла оправиться от шока. С тех пор я никого к себе не подпускала. Сокурсники, а потом и мужчины-коллеги, с которыми я ходила в экспедиции, дали мне прозвище «Снежная королева». Теперь я на космическом корабле целуюсь с кучей шикарных парней, и один из них признался мне в том, что я ему безумно нравлюсь. Приплыли, Асеева. Точнее, в моём случае, прилетели. «Не говори ничего», — взмахнул рукой Кевин. «Просто прими к сведению, ладно?» Я растерянно кивнула. «Но ты влип, мужик», — сочувственно хлопнул его по плечу Пайпсет. «О чём ты там ещё хотела поговорить, малышка?» — переключил наше внимание сэл «Блин, даже все мысли из головы вылетели. Она спросила, зачем Катарина продала ей своих гаремников», — напомнил Пайпсет. «А, да», — улыбнулся Сель, — «надо сказать, что нам с этим невероятно повезло». «Эленор нашла в развалинах таиранской цивилизации не только шкатулку», — принялся объяснять Кевин. «Она обнаружила ещё редкий артефакт для чтения мыслей. Он называется Телерон». Этот камень был при ней, когда Клод обчистил сейф в зареополисе поэтому воришка до него не добрался. После этого Элли положила телерон в банковскую ячейку. А Катарина давно мечтала приобрести артефакт для чтения мыслей, чтобы брать его на деловые встречи. Всегда полезно знать, что на уме у делового партнёра или конкурента, поэтому она предложила Эленор обменять нас на этот камень. Попросила, чтобы принцесса сообщила ей код от банковской ячейки. — объяснил Пайпсет. — Мы сильно злили Катарину своим неповиновением, — отметил Кевин. И едкими репликами, — добавил Сель. — Она устала нас наказывать и решила избавиться, отдать всех троих за артефакт, который был ей так нужен, — произнёс Шатен. — Знала бы она, что в числе гаремников отдаёт телепата, — кохотнул Сель. — Да, если она об этом когда-нибудь узнает, все волосы на своей голове вырвет, — усмехнулся Пайпсет. «Я прочитал мысли Элинор в этот момент», — произнёс Кевин. «Она собиралась отказаться от такого обмена. Мы были ей не нужны, ей хватало Джейса. Принцесса хотела лишь забрать шкатулку, остальное её не волновало. Но она открыла обретение и поменялась местами с тобой. А ты неожиданно согласилась взять нас на борт. Так что, как я и говорил, нам с тобой невероятно повезло, малышка», — расплылся в очередной улыбке блондин. «Понятно». Пробормотала я, обдумывая услышанную информацию. «Только я не знаю никаких кодов от банковской ячейки. Она потребует вас назад?» — встревожилась я. «Нет, не волнуйся, всё уже улажено», — заверил меня Кевин. Джейс в тот же час отправил на её корабль сообщение с кодом. «Думаю, Катарина давно забрала этот камень, иначе она вышла бы на связь и предъявила претензии». ах тогда ладно», — выдохнула я. А теперь хотелось бы услышать, кто вы вообще такие и зачем вам нужно оставаться моими гаремниками?» Повисла недолгая тишина. Парни переглянулись между собой, и Кевин кивнул своим друзьям, давая согласие на разглашение тайны. «Джейс был прав, мы военные», — произнёс Пайпсет. «Из элитного подразделения ястребы седьмого особого дивизиона Сафинянской империи», — с гордостью отметил Сель так что тебе приходится целоваться не только с элитными гаремниками, но и с элитными бойцами», — подмигнул он мне. «Вы выполняете какое-то задание?» — скинула я бровь. «Можно и так сказать», — кивнул Кевин. «Вообще-то мы в отпуске». «В заслуженном трёхмесячном отпуске после успешной операции по зачистке пиратской армады», — добавил Сэль. «Но мы решили провернуть одно небольшое дельце», — продолжил Пайпсет. «Совсем маленькое», — поддакнул Сэль. «Какое...» — с интересом спросила я. — Нам нужно спасти моего брата, — заявил Кевин. — И мы очень надеемся, что ты нам в этом поможешь. — Он гаремник, — добил меня информацией Сэлли.